Глава 4. В кафе начался спад активности. Не вызывало сомнений, что время завтрака ранним утром здесь было одним из самых напряженных. Работа на земле так же тяжела, как и военная служба. К их столику подошла официантка. Чан заказала кофе и слоеный пирожок, а Ричард доел свой завтрак. «И как же частный сыщик вроде вас проводит свое время, если вы не занимаетесь...» фотографированием в отелях». «Мы предлагаем целый спектр специальных услуг», ответила Чан. «Корпоративные расследования, обеспечение безопасности и, разумеется, личная охрана, круглосуточная. Богатые становятся богаче, а бедные беднее, и это отлично для нашего бизнеса. Кроме того, мы занимаемся охраной зданий. Плюс советы, проверка личных данных». оценка угроз и кое-какие расследования. «Что привело вас сюда?» «У нас в данном районе проходит одна операция». «Какая?» «Я не имею права о ней говорить». «Насколько крупная операция?» «У нас тут находится один человек, по крайней мере, я так думала. Меня прислали в качестве подкрепления». «Когда?» «Я приехала вчера. Сейчас я живу в Сиэтле». Добралась на самолете до ближайшего к этому месту города и взяла в аренду машину. Жуткая была дорога. Такое впечатление, что они тут бесконечные. И вашего парня здесь не оказалось. Не оказалось, — подтвердила Чан. Вы думаете, он уехал на какое-то время и должен вернуться на поезде? Надеюсь, что так. А что еще может быть? Это больше не Дикий Запад. Я знаю... Вероятно, с ним все в порядке. Он живет в Оклахоме и, вполне возможно, отправился туда по какому-то другому делу. Скорее всего, уехал на поезде из-за дорог и должен вернуться таким же способом. Он говорил мне, что у него здесь нет машины. — Вы пытались ему позвонить? — Я нашла городской телефон в универмаге, — кивнув, — ответила Мишель. Но его домашний номер не отвечает, а мобильный выключен. или вне зоны действия, и тогда получается, что он вовсе не в Оклахоме. Может быть, он уехал куда-то в вглубь района? Мог он это сделать без машины? Вот вы мне и скажите, это же ваше дело, а не мое. Чан ничего не ответила, потому что вернулась официантка, и Ричард решил продолжить завтрак, заказав кусок персикового пирога и еще кофе. У официантки сделался несчастный вид, Политика бездонной чашки начала давать трещину. «Он должен был ввести меня в курс дела», — сообщил Ичан. «Кто? Парень, которого здесь нет?» — спросил Ричард. «Ну, естественно. Ввести в курс дела или сообщить последние новости?» «Гораздо больше. Итак, чего вы не знаете?» «Его зовут Кивер. Он работает в нашем отделении в Оклахома-Сити, но мы являемся единой сетью». Я могу узнать, чем он занимается. У него пара серьезных дел, но не здесь. Каким образом вы получили задание стать его напарником? Я была свободна, он сам мне позвонил. Отсюда? Определенно выдал точные указания, как сюда добраться, и сказал, что сейчас находится в этом городе. Его просьба выглядела обычной? Вполне протокол был соблюден. «То есть протокол соблюден, но в его компьютере нет данных по этому делу?» «Совершенно верно. И это означает?» «Возможно, дело было не слишком серьезное. Например, услуга другу или что-то бесплатное, и он не захотел обращаться к боссу. В любом случае никаких денег, так что все по-тихому. Но потом, думаю, дело стало более серьезным, настолько, что возникла необходимость в поддержке». Значит, мелкое дело вдруг стало большим и серьезным. И о чем речь? Понятия не имею. Киверс собирался мне рассказать. Вообще не знаете. Вам какая часть рассказа непонятна? Он работал над каким-то делом, тайно, один, и собирался рассказать мне все, когда я приеду. Каким он вам показался по телефону? Расслабленным, в основном. Не думаю, что ему нравится этот город. Он так сказал? Скорее, это мое впечатление. Когда он объяснял, как сюда добраться, его голос показался мне извиняющимся, как будто он заманивал меня в какое-то мрачное и очень неприятное место. Ричард никак не прокомментировал ее слова. «Думаю, вы, военные, слишком нацелены на конкретные факты, чтобы понимать такой образ мышления», — сказала Чан. «Нет». «Я собирался с вами согласиться», — возразил Ричард. «Мне совсем не понравилась лавка, где продают резиновые передники. К тому же сегодня утром за мной всюду таскался какой-то странный паренек лет десяти или двенадцати, не слишком смышленый, полагаю, и робкий. Его заворожил чужак, но он меня опасался. Всякий раз, когда я смотрел в его сторону, он норовил спрятаться». «Не знаю, странно это или печально. И у вас вообще нет никакой информации. Я жду, когда кивер расскажет мне, что тут происходит. И встречаете поезда, на которых он может приехать. Дважды в день. Через сколько времени вы сдадитесь?» Это было грубо. Я пошутил. «То, что тут происходит, очень похоже на самые неприятные проблемы, возникавшие у меня и, возможно, у вас, когда вы служили патрульным. Сбой в коммуникационной системе. Сообщение не пришло. Так я думаю. Очевидно, потому что здесь нет мобильной связи. Люди уже больше не могут без нее обходиться». «Я решила подождать еще 24 часа», — сказала чан «Я уже уеду», — сообщил ей Ричард. «Думаю, сяду на вечерний поезд». Он оставил Чан в кафе и снова направился к старой дороге, решив осмотреть ту часть города, где еще не побывал. Странного мальчишку Джек больше не видел. Он свернул у ветеринарной лавки, снова изучил левую сторону улицы, все шесть кварталов, но не обнаружил ничего интересного. Дальше двинулся вперед, за город, Прошёл сто ярдов, потом двести на случай, если из-за железной дороги центр переместился на восток, оставив на прежних местах напоминание о прошлом. Если Чан права, и здесь умерла пожилая женщина, ее могилу с надгробным камнем, возможно, и нельзя увидеть издалека. Вполне может быть, что она не такая уж и заметная, Всего лишь плита посреди пшеничного поля и железная оградка высотой в фут или полтора, которой от обочины ведет узкая тропа скошенной травы. Но он не обнаружил ни тропинки, ни надгробия, ни железной оградки и никаких более крупных строений или счета, сообщавшего об исторических достопримечательностях. Значит, музея тут тоже не было. Ричард развернулся, и зашагал назад, внимательно изучая южный квадрант, квартал за кварталом, начиная с той стороны улицы, что шла с востока на запад, за торговыми зданиями и вела прямо к старой дороге. Она практически ничем не отличалась от своего северного соседа, разве что здесь было больше однокомнатных домиков, переделанных в жилые из сараев и гаражей. и меньше лотков с фруктами, и по-прежнему никаких мемориальных памятников или музея. По крайней мере, в тех местах, где им логично было бы находиться. Материнский приют не всегда стоял на пересечении дорог. Крошечная клякса возле бесконечного прямого пути через прерию. Во всяком случае, до того, как здесь проложили железнодорожные пути – Могила или легенда стали причиной рождения городка. Он вырос, точно жемчужина из песчинки. Однако Ричард так и не нашел ни надгробия, ни музея, во всяком случае там, где им следовало быть, иными словами, на приличном расстоянии от обочина В таком месте, чтобы появилось ощущение, что ты на экскурсии или отправился в паломничество – то есть примерно на расстоянии современного квартала от дороги. Джек зашагал дальше, минуя один квартал за другим так, как делал раньше. Он смотрел на то, что уже видел, и начинал понимать город, который рассказывал ему о себе, медленно, постепенно, улица за улицей. Материнский приют являлся торговым центром, огромного разбросанного на больших территориях сельскохозяйственного сообщества. Здесь продавали самую разнообразную технику и громадное количество фермерской продукции, по большей части зерно. Очевидно, пастбища тоже имелись, отсюда соответствующие товары и ветеринарная клиника для крупного скота и резиновые передники. У некоторых жителей дела шли хорошо, и они покупали сверкающие новые трактора, у других не слишком, и они чинили дизельные моторы и приклеивали новые подметки к старой обуви. Обычный город, как множество. Стоял конец лета, день был окрашен в золотистые тона, солнышко грело, но не жарило, И Ричард шагал по улицам, радуясь, что не сидит в четырех стенах, пока не сообразил, что второй раз обошел все кварталы и еще раз на все посмотрел. Но ему так и не удалось обнаружить музей или надгробный камень. Мальчишки тоже не было видно. Зато какой-то тип очень странно на него поглядывал.